Глава 26. Аврора. Однозначный частый гость в министерстве. Здесь со вчерашнего дня ничего не изменилось. В кабинете первого министра по миграционным делам все так же пахло бумагой, пылью и тем самым непередаваемым запахом, который сопровождает любую государственную контору. Господин Ханс при виде меня тяжко вздохнул, потом почесал кончик своего толстого носа картошкой, затем поджал и без того тонкий, словно нитка, губы и вытащил на меня свои огромные навыки водянистые глаза. Министр взирал на вошедшую меня усталым, но при этом многозначительно презрительно-подозрительным взглядом, будто я сейчас обязательно испорчу его настроение. Но разве можно испортить то, что уже и так испорчено? «Доброе утро. Пришла, как и договаривались, и вот ваши документы». Произнесла с улыбкой, протянула министру чертовой бумажки и добавила. «Я все подписала, господин Ханс. Мужчина с подозрением взглянул на протянутые документы и с таким же подозрением забрал их у меня». Проверил подпись, удивился, хмыкнул и сказал, взглянув на меня с еще большим подозрением. Даже глаза своей рыбе прищурил. «Странно. Вы действительно все подписали». Пожала плечами и невинно поинтересовалась. «Почему вы удивляетесь?» «Я ожидал от вас чего угодно, но не этого». Указал он на документы. «Думал, что вы придете и приведете...» «Неопровержимые доводы, почему я должен расстараться и переубедить корону, не менять ранее принятое решение насчет вашей кандидатуры в качестве невесты графа марам. Ого, как загнул. Но я стояла перед министром с непробиваемым выражением на лице и мягко ему улыбалась. Произнесла с едва заметной ноткой сарказма. «А что же, вы можете расстараться и переубедить корону?» Господин Ханс протянул мой экземпляр, свой убрал в ящик стола и твердым тоном ответил. «Не могу, госпожа Даль, даже если бы вы действительно нашли способ или довод, который бы мог повлиять на решение короны. Все равно ничего бы не вышло. Его высочество был категоричен. А теперь благодарю вас за содействие, можете идти. Кстати, выплату за доставленное неудобство вы получите в течение этого месяца. Всего доброго, госпожа Даль». Между строк так и сквозило, был, надеюсь, мы с вами больше никогда в жизни не увидимся. «Ага, размечтался. Министр взглянул на меня последний раз» и тут же демонстративно уткнулся в своей бесчисленные бумажке. «Хе-хе-хе», кашлянула я, привлекая внимание мужчины. Он сел и сжал в руках документа, явно представляя, что это моя шея. Поднял на меня глаза и ядовитым тоном поинтересовался. «Что-то еще, госпожа Даль?» Я кивнула и произнесла. «Да, есть кое-что». Он выгнул одну бровь, кивнул и безнадежным тоном проговорил. «Слушаю вас внимательно» присела на край стула, сложила ладошки, как примерная девушка, и с самой очаровательной улыбкой пропела. «Я хотела бы получить официальное приглашение на две персоны на помолвку графа Найтмара и Леди Белл, ведь их первая встреча, как и помолвка, состоится в Королевском дворце, если не ошибаюсь». А я не ошибалась, нет. Лео мне с самого утра прислал весточку, где скорректировал наш план. «Ведь у чертового принца семь пятниц на неделе. Сначала Леди Белл должна была, как и я, прежде приехать к графу, Там и должна была состояться помолвка, и совсем скоро сама свадьба. Но принц все переменил, и теперь левым должен приехать к леди. И не к ней домой, его дворец, куда леди был, уже переместили. Если бы министр не сидел, а стоял, после моей просьбы он бы упал. Мужчина весь побледнел, потом покраснел, даже побагровел, ноздри раздул, запыхтел, будто он конь, а не человек. Еще рот пару раз открыл и закрыл, не находя слов на мою дерзость. «А я что? А я ничего?» Сижу себе примерной девочкой, ресничками хлопаю, улыбаюсь мягко. Кротко смотрю на мужчину и жду правильного ответа. Просто ангельское создание. Наконец министр пришел в себя. Скочил с места, погрозил мне пальцем и как, рявкнет. «Да что вы себе позволяете? Кто вы такая, чтобы являться на помолвку графа? Корона не позволит...» «Он ты еще там вещал?» Я не слушала. У меня в голове вдруг всплыла фраза из моей прошлой жизни — из советского фильма «Операция И» и другие приключения Шурика. В то время, когда наши космические корабли бороздят просторы Вселенной, стало чего то смешно и немного ностальгично. И пока министр, раздутый от гнева, продолжал песочить мой мозг, я без всякой спешки достала из сумочки сложенные вдвое лист бумаги и все так же неторопливо протянула его господину Хансу. И совершенно спокойным тоном сказала. «Вот, прочтите». Мужчина умолк, взглянул на сложенный лист так, будто я ему на стол жирную скалопендру бросила и хрипла, а ничего было кричать, проговорил. «Что это?» Склонила голову и повторила. «Прочтите, господин Ханс». Он плюхнулся обратно в кресло, налил из графина в стакан водички, выпил, с громким стуком поставил его на стол, тем самым выражая всю степень своего негодования от моей наглости, и взял, наконец, ложный лист. Развернул и прочитал, посмотрел на меня выпученными глазами. они у него и без того были на выкоте. «Сейчас же сложилось впечатление, что глазные яблоки господина Ханса вот-вот вывалятся на стол и запрыгают в мою сторону, как мячики». «Мой цветочек бы их сразу съел», — подумала вдруг о своем милом питомце. «Это...» — начал он и закашлялся, снова налил себе водички, отхлебнул, а потом договорил. «Вы с графом находитесь в переписке?» «Как видите», — ответила невозмутимо и добавила. «Его светлость поставили свою подпись и гербовую печать». «Я вижу, не слепой», — проворчал Оливер Ханс и прикрыл глаза, покачал головой. Потом хмыкнул и проговорил. «Взять двух независимых свидетелей — это ваша идея, верно, госпожа Даль?» чего сразу моя?» — рассмеялась я. «Как я уже говорила вам, мы с графом отлично поладили, он не желает терять меня из виду. И господин Гастон или будем свидетелями со стороны жениха? А уж кого возьмет свидетель леди Белл, принца, вас или кого-то другого, мне совершенно неинтересно». Потому что никакой свадьбы не будет. Проговорила мысленно, а сама одарила министра лучезарной улыбкой и пропела. Так что ж, господин Ханс, когда я могу забрать официальное приглашение в дворец? На мое имя и на имя господина Гастанели. Нужно время, прокряхтел он. Я подожду, произнесла с нажимом. От меня не отверстишься хитрый жук. Отсюда уйдут только с приглашениями. А то если ли ему скажу, что не вышла их сразу получить? Так он сам напишет министру письмецо, что тот не возрадуется. Кстати, почему бы не добавить скорости господину Хансу? Если вы сомневаетесь, то, быть может, сами напишите графу и спросите, желает ли он на самом деле видеть меня и господина Ли своими свидетелями или... Хорошо, сейчас будут вам приглашения. Рявкнул, он стукнул кулаком по столу и вызвал помощника. Через полчаса я выходил из министерства с улыбкой на губах. В сумочке у меня находилось два приглашения на королевский бал по случаю помолвки графа Найтмара и леди Белл, чтобы ей кался до конца жизни. Статус в приглашениях значился как свидетеля со стороны графа. Не последние люди, короче. Взяла повозку и направилась на поиски Гастона. Теперь нужно подробно все рассказать этому Верзиле, и чтобы он как по нотам отыграл свою роль. Мыкнула и подумала, что отыграет. То вознаграждение, что он получит от Алиама, сделает его шелком, даже ручным. Итак, игра началась. «Это просто нелепо!» Зверем взрывел Гастон, когда я рассказала ему в подробностях, кого он должен соблазнить, а там дальше по желанию и женить на себе. Как хорошо, что я захватила с собой артефакт, который не позволяет другим слышать наш разговор. Иначе вопли Гастона распугали бы всех посетителей местной таверны. Ничего, так Гастону и надо. В конце концов, это его больная идея при ударе за мной сыграла с ним злую шутку. «Нелепо спать на потолке. Остальное для дела», — парировала я. Охотник опрокинул в себя остатки пенного напитка, поставил кружку сильным стуком и воскликнул, глядя в мои глаза. «Но твоя просьба выходит за рамки приличия». «Да?» — протянула я. Потом одарила мужчину злорадной улыбкой и напомнила кое-что. «То есть сделать ставки на мою персону — это значит прилично. Ходить за мной хвостом и намекать на постельные отношения — тоже. Но вот сделать дело, которое пойдет во благо нескольким людям — это неприлично?» «Но...» Озадаченно проговорил Гастон и умолк, явно не находя весомых аргументов, и уставился на меня, сильно насупившись, как великовозрастное дитя, честное слово. Я сложила руки на груди, откинулась на спинку стула и резко спросила Гастона, не собираясь ему потакать. «Значит, мне не надеяться на твою помощь? Вознаграждение, которое ты получишь за содействие, тебе неинтересно? Получается, мне стоит уже сейчас искать кого-то другого?» Гастон поджал губы и с оскорблённым видом отвернулся, как будто в жизни ничего глупее не слышал. Потом он снова взглянул на меня и задумался. Очень глубоко задумался. Я затаила дыхание, наблюдая за игрой эмоций, быстро сменяющих друг друга на лице Гастона. План был замечательный. Гастон соблазнит леди был, И никакой помолвки, а уж тем более свадьбы ей с Леомом, не видать. Но теперь нерешительность Гастона могла все испортить. Где я в быстрые сроки найду другого идеального соблазнителя? Наконец мужчина вздохнул и, кажется, принял решение. Аврора, знаешь, когда тебя на охоте ранит зверь, это одно дело» и совсем другое дело, когда тебя заставляют выполнять поручение лишенное всякого смысла он взял кружку в руку и опустил ее обратно понял что все выпил подозвал подавальщика и поднял пустую кружку пальцем показал что желает еще порцию пенного парень кивнул и умчался выполнять заказ что за глупости смысл один граф найтмер мой и точка закипела я когда агаст вновь обратил на меня внимание он подался ближе ко мне и зашептал будто нас кто то может услышать. «Хотя это невозможно. Артефакт работал отлично». Послушай, Аврора, то, что корона в такой спешке организовала бал в честь помолвки графа Найтмара и Леди Белл, говорит об уверенности принца в том, что у него все получится и никаких накладок не случится. Я демонстративно закатила глаза. Как говорится, кто-то ищет возможности, а кто-то сто миллионов причин, чтобы не действовать. Гастон продолжал нагнетать. «Девушка, будут охранять день и ночь. Как, по-твоему, я должен буду ее соблазнить? Убить всю охрану? Королевскую?» Да там все поголовно воины. «Гастон», — вздохнула я, но он перебил меня. Аврор, послушай, если все же допустить ситуацию, что я смогу к ней подобраться. С ты вообще взяла, что она клюнь на меня? Леди Белл славится хладнокровным нравом, и похоже, вообще неинтересно отношения. У нее нет подруг, и, говорят, она никогда не влюблялась, зато она обожает деньги, много денег. Но я мало похож на слиток золота. Ты невыносим, хмыкнула весело и привела свои аргументы. Начала загибать пальцы. «Во-первых, твоя встреча с леди организует сам граф. Во-вторых, соблазнить ее будет нетрудно, ведь ты обольешься феромонами, и она гарантированно не устоит перед твоим обаянием. В-третьих, вас обязательно обнаружит. Будет много свидетелей неверности леди». «И все, граф Найтмарь свободен. И чтобы широкий жест короны в виде балла не пропадал, граф при всех сделает мне предложение. И самое главное, ты получишь хорошее вознаграждение. Ну, ты со мной?» Он прищурился и поинтересовался. «А тебе совсем не жаль, Леди Белл? Ведь после того, как она будет скомпрометирована, ее ни один высокородный господин в не возьмет». Я жала руки в кулаки и резко ответила Гастону. Тень «Синтия Белл после замужества собирается довольно скоро стать довой и жить долго и счастливо в гордом богатом одиночестве. Меня не устраивает тот факт, что Леди и принц собираются убрать графа ради исполнения своих планов. Это подло, низко, и я не позволю этому свершиться. Так что на твой вопрос, не жаль ли мне Леди Белл, отвечаю, нет, не жаль, ни капли. Ты удовлетворен?» И ты хочешь, чтобы я женился на этой подлой змее? Раз она не станет вдовой Найтмор, так она решит стать вдовой ли? Я уронила голову на стол, потом посмотрела на мужчину и прошипела: Гастон, я не прошу тебя жениться на Синте, я прошу тебя скомпрометировать ее, чтоб помолвка расстроилась, Илья Мнайдман избежал рокового брака. Жениться на леди был или нет, это уже на твое усмотрение только уяснил? Или еще раз объяснить? Гастону принесли новую порцию напитка, он с удовольствием отпил почти половину, а потом сказал: «Очень неприятно это, леди. Я не горю желанием сближаться с такого рода людьми, моя дорогая Аврора. Если у тебя с графом все получится, он будет самым счастливым человеком на свете». «Неожиданно. Спасибо», — тихо проговорил я. «Не стоит благодарности». Вздохнул Гастон, потом хитро усмехнулся и добавил. «Я согласен стать разлучником, но у меня условия». Я взвела глаза к потолку, потом кивнула и выдавила из себя. «Какое еще условие, Гастон?» Считая, что за это непростое дело, я должен получить гораздо больше. все таки я рискую своей головой. Неизвестно, как принц отреагирует на мой поступок. Вдруг порыве ярости, что его план рухнул, он решит казнить меня. Так что хочу вознаграждение в два раза больше. А если меня повяжут, то хочу гарантию, что твой граф меня вытащит». Я потерла лоб и задумалась. «Гастон прав. Принц может учудить». Кивнула и уверенно сказала. «Гарантию дать не могу, но обещаю, что расскажу графу твои пожелания о размере вознаграждения». И не хочу об этом думать, но подумать придется, так как я ответственная женщина. Короче, если тебя вдруг схватят, обещаю, что приложу все усилия, чтобы тебя вытащить. Естественно, к делу привлеку графа Найтмера. Что скажешь?» Гастон допил свое пенное, вытер рот рукавом и сказал. «Идет. Когда едем на бал?» Поставила на стол сумочку, достала приглашение на имя Гастона Ли и протянул мужчине. «Это твое, не потеряй. А завтра после обеда». «Будь готов. Надеюсь, достойный костюм у тебя имеется». Он убрал приглашение во внутренний карман, фыркнул. «Все, у меня есть, Аврора. Лучше о себе позаботься. Ты должна блистать. Я уверен, что блистательного наряда у тебя точно нет». «Что правда, то правда». «Не переживай, все будет». Ответила чуть надменно, а сама подумала, где бы достать великолепное платье. Наверное, снова нужно навестить вдову. А еще стоит решить один крохотный момент. «Куда девать цветочек?» Придется вести с собой. И прикупить тонну мяса, на всякий случай. Ох, тяжело быть женщиной. Сколько всего нужно предусмотреть, сделать, запомнить. И главное, в процессе ничего не перепутать. А то всем неловко будет.